«Он же де в себе, что де видишь?» «А в ком он тогда?» – спросил Чидр. Приятели шлёпали по лужам, однако походка их уже не была пьяной, скорее в ней сквозила неуклюжесть, всегда заметная в движениях двух людей, пытающихся вести третьего. Тепик послушно переставлял ноги, но нельзя было сказать, что он это делает сознательно. Двери на улицу распахивались одна за другой. Кто-то клял весь свет, на чём свет стоит. С грохотом волокли по лестнице мебель. «Адская доверда была буря в горах!» – пробормотал Артур. «Такого потопа даже весной не припомню!» «Может, дать ему понюхать жжёных перьев?» – предложил Чидор. «Хорошо бы повыдёргивать их у той проклятой чайки!» – проворчал Артур. «Какой чайки?» «Будто ты не видел!» «Ну и что, Чайка?» «Так ты видел ее или нет?» В темных глазах Артура мелькнула искорка неуверенности. Чайка исчезла в самый разгар событий. «Я тогда как раз отвлекся!» С некоторой робостью возразил Чидр. «Наверное, это все из-за тех мятных вафель, которые подавали к кофе. Что-то в них было!» «Достоящая ведьбачка это Чайка!» сказал Артур. «Слушай, давай положим его где-нибудь, я хоть вылью воду из ботидок!» В этот момент они проходили мимо пекарни. За открытой дверью виднелись противни со свежими караваями, остывающими в утренней прохладе. Друзья аккуратно прислонили Тепика к стене. «Вид у него, будто пыльным мешком огрели!» – нахмурился Чидар. «Его точно не били!» Артур отрицательно покачал головой. Застывшие черты Тепика дышали благородством. Взгляд его был сосредоточен на чем то лежащем за пределами привычных измерений. Э, да-да-да, тащить его обратно до гильдии и пусть его положат в изо Мнезапно Артур умолк. Сзади послышался странный шороховатый звук. Караваи тихо покачивались на противнях. Два или три из них беспокойно вертелись на полу, словно перевернутые на спину жуки. Но вот корка их треснула, как яичная скорлупа, и каравай выбросили сотни зеленых побегов. Через несколько секунд на противнях вовсю колыхалась молодая пшеница. Колоски уже набухли и клонились к низу. Чидер и Артур с каменными лицами игроков в покер, крепко зажав между собой тепика, преодолели это необычное поле небрежным прогулочным шагом. «Неужели это все из-за него?!» «Мне кажется, что…» Артур прервался, оглянулся посмотреть, не появился ли кто-нибудь из рассерженных пекарей, заметивший столь необычную, пышным цветом расцветшую продукцию и остановился так резко, что приятели, продолжая двигаться по инерции вперед, едва не свалили его с ног. Все трое глубокомысленно взирали на оживающую улицу. «Не каждый день такое увидишь», – сказал, наконец, Чидор. «Ты это, это о том, что трава растет там, где он ступает? Ну да!» Взгляды их встретились. Потом приятели одновременно посмотрели вниз на то место, где стоял Тепик. Зеленая поросль уже достигла его щиколоток, со скрежетом раздвигая вековые булыжники в своем стремительном безостановочном росте. Ни слова не говоря, они схватили Тепика под локти и подняли его. «Вы за… в изолятор!», – согласно закончил Чидар. Однако друзья уже тогда поняли, что горячими припарками тут не обойтись.